Система сдержек и противовесов. Артист Борис Андреевич, староста, темневой лидер Азирии и все это в одном лице, в это время тоже говорил о о Чуме в контексте обстановки в деревне, на совещании с ближним кругом, в который входили теперь Мундель, юрист Попрыгайло и почувствовавший, за кем реальная неноминальная власть деревни Хатон. Тот, в очередной раз исполняя негласные обязанности душеведа и замполита, Докладывал почти теми же словами. «Э, «Ебанутая! Э, чего с мурскими, с которыми пришла, связалась? Как понимаю, захотелось острых ощущений. Они вот в вчетвером как бы без командира, но она точно была неформальным лидером. Имеет потенции, да, стремится и все такое». «Чего, думаешь, хочет?» Артист погремел во рту, а зубы леденцом, гоняя его от щеки к щеке. Последнее время он стал чуть ли не глюкозным наркоманом. Без сладкого зверя становился невменяемым. Вся сетка наплавила ему из сахара леденцов ими и спасался. Если не ел, то всегда теперь держал за щекой самодельный леденец, посасывал, гоняя его за зубами. Сам удивлялся, с чего это у него такое. И сам же себе говорил, я мозг, а мозг надо питать глюкозой. Думаю, думаю, пробиться в жизни, излагал свои соображения Хатон, занять максимально высокое положение в иерархии. В новой жизни, судя по всему, освоилась, приняла ее и хочет о жизни взять по максимуму. А где сейчас взять? Сейчас только в отрядах, в вооруженных формированиях. Вот и прибилась, что в Мовске некому было. Видимо, хочет сама, все сама, если это определенные лидерские задатки. Чем нам полезно может быть? Как противовес этим всем? Не, не как самостоятельный противовес, но как, так сказать, грузик. «На чаше весов. Те, что с мувской с ней пришли, ее уважают и побаиваются. И, и тут старается себя поставить. Ну и пусть старается, Андреевич. «Она же должна понимать». «Да-да», — с полуслого понял мысли понятливый Хатон. «Она, несомненно, понимает, что в отрядной мужской иерархии женщина может подняться, либо опираясь на своего мужчину, или самостоятельно, но при этом надо на голову превосходить всех. Вот она по второму пути и пошла». Службу тащит исправно, не жалуется. Оружие содержит в аккурате, не то что хроновские пацаны. Рвется, выслужится. Парней хроновских во все строят. А, ну если так, в атаманша лезет. Ну что, будем иметь в виду, на случай замены хрону как противовес. Если потянет, конечно. И он, сукин сын, пусть знает и опасается. Ублюдок. Что еще? Огляневшись по сторонам, Мундель спопрыгая, как раз отошлет с Один занимаясь печкой, второй вышел за жратвой к соседке. Хатон снаушничал. У Мунделин совсем крашняк съезжает. На днях договорился до того, что мы, мол, азиатские особые, знакокачественные, избранные, заговариваться реально начинает. Скоро деревню эту центру мироздания объявят и объявят войну всей остальной планете. Пускай. Авианимин Львович ничего не делает вообще. — Вы же ему и поручили сделать список жителей с указанием состояния здоровья и возможности работы в поле. Так он вместо того, чтобы по домам пройти, все так, из головы. Жену еще посылал к Валерьевне вашей, явно не задаром. Вы учтите там? — Учтем. Хронов высказывался, что с пригорка сын был хороший, а Валерьевна одну траву гонит. — Так и есть, по сути. — Но тоже учтем. Хлопнул дверь в сенях, протопали в соседней комнате... Затем в кухню вернулся, попрыгая с кастрюлей, укутанной рваным одеялом. Засуетился мундель, сдвигая со стола на край грязной тарелки и банки. Откуда не нивозимся, вынарвил юный Хокинс, принялся доставать из буфета чистые тарелки и расставлять на стол, явно рассчитывая, если не принять участие в трапезе, то хотя бы по своему обыкновению доесть потом за всеми. Хокинс бастарт, почему посуда не мыта на столе? Чем ты тут занимался? На земляные работы захотел. Мне нельзя на земляные. — окрысился мальчишка. — У меня рука сломана. Вы же знаете. И продемонстрировал предплечье, замотанное грязной тряпкой. — По вашему же поручению, на вылазке пострадал. — Так не сделал же ничего. Значит, самый виноват. Пошел вон за водой. Хокинс угрюмо вышел за дверь, загремел там металлом ведра. — Хатон, сходи с ним. Принесите воды вместе. Этот бастарт опять ведро утопить может. Не напасешься на вас. Хатон встал и, чуть наклонившись, достойно так по-военному вышел. Попрыгайло, поставил на стол кастрюлю, развернул с нее одеяло, поднял крышку. Из кастрюли повалил пар, запахло чем-то довольно противным, но сясным Чего это там Людка наготовила? Вроде нормальных продуктов ей завезли, а пахнет, как компостной кучей. Рагу, говорит. Рагу. Сейчас попробуем, что это за рагу. Если эта сука так выкипевший борщ называет, то завтра вместо рагу будет землю долбить. А хлеб-то хлеб принес, там должен быть хлеб в синях. Хлеб замерз, как кирпичи. Не влияет, тащи сюда, распилим как-нибудь. Нет, не наливай давай, Сергей Петрович, метнист все не принеси. Да, пошинкуй его чем-нибудь, хоть топором что ли. Не хлеб в Никоновке, пин -то, а пластилин какой-то, лучше муки больше передали. Мудель вышел. Сидевший в углу на полу, Хокинс чуть шевельнулся настороженно. Пару буханок уже для себя он перепрятал, из-за расчета выменить на что-нибудь у соседей или у Кристинки, которая в последнее время не жаловала младшего братца, переведя общение с ним исключительно в товарную плоскость. Интересно, заметит или нет? Можно будет, в принципе, отмазаться, сказать, что просто понадежнее спрятал. Ведь все там, там же, в синях. Выглядел сейчас Альбертик Хокинс модняво. В очках и в блескучих кроссовках с писком. Копался на днях в вещах, привезенных еще с Мурской, и вот нашел. Кислотные расцветки, солнцезащитные очки с сеточкой вместо стекол и высокие цветные кроссовки на платформе, с огоньками по бокам, вымывающими, когда идешь. Дорогие были раньше, А теперь сгодились, за толстую платформы не так мерзли ступни. Правда, заебывали пиской эти огоньки. Продолжая раскладывать парящие рагу по тарелкам, попрыгая в полголоса быстро и сжато изложил, как прочитал по писанному. Хотон, четыре банки консервов из привезенных до распределения пайков с ныком. Я точно знаю, и где спрятал знаю, могу показать». Мундель головой подвинулся, этот раз рассказывал бойцам, что пригорок — сакральное место — Один из энергетических полюсов Земли наравне Шамбалой, египетскими пирамидами и Алтаем. От того за него проклятый чернокнижник, лжепоп Андрей, и держится. Энергия, мол, оттуда подпитывается. От того, говорит, надо Пригор скорее взять и там всех убить. Борис Андреевич хохотнул, согласно Килая, принял тарелку. Это наш домашний, полезный, сумасшедший. Чем больше чушь несет насчет пригорка, наплетет, тем лучше. Что-нибудь в мозгах у шпаны до да завязнет, а основное, что пригорок надо взять и никого там не щадить. Они же там все дети тьмы, как их можно в живых оставлять? Потом еще надо будет перед штурмом коля в деревянных заготовить, в сердце покойникам позагонять, чтобы не воскресали. Ты ему эту идею подкинь тоже, может получиться весело. Еще что? Где? Ну, в мире. Что там с эпидемией-то? Вообще она была ли? У нас как-то обошлось, в Никоновке вроде как немного было, только тех, кто в Варшанске ездили, и то не все. Трудно сказать. Юрист пожал плечами. Много, мало. Были же. В Никоновске всех спалили. Может, тем и спаслись. А в Ивако-лагерях и в армии, говорят, до 90% выкосило. Но опять же, кто говорит? Так, слухи. Я слухами не интересуюсь. Меня больше, что там социальной структурой общества происходит, интересует. Эште, социальная структура, социолог. Ну и что там со структурой-то? Дробление идет. Приемник слушал, какое-то мувское национальное единство образовалось под руководством некого Орлова из администрации. Программа его мутная, как и он сам, но, говорит, складно. Объявился себя комендантом Мувска взамен дискредитировавшего себя и устранившегося от наведения порядка в городе и стране администрации. Подгребает под себя мелкоту всякую. То от нас далеко. Ну не скажите, в Мувске все же сила. Там сейчас трои власти. Бывшая новая администрация, которая реально ничего, кроме как в зеленых зонах, не контролирует. Черные квадраты, и вот он, Орлов, верховный комендант. Почти колчак, что был верховным правителем. Бардак. Борис Андреевич взял ложку, сплюнул недососанный леденец в угол на пол. И, сидевший поударь, Хокинс тут же брякнулся на четвереньки, по пополз, нашел отсосок, сунул себе в рот. «Как обычно у нас, все по кругу», — продолжал юрист. И все же в Муске порядка больше. В регионах, судя по всему, вообще полный распад, дикое поле. И у нас тут тоже, знаю, вот Демидовка в нашем районе чуть ли не независимость решила объявлять, пока Гришкин, наместник Шкурников, шкорова не нагрянул туда с Никоновки, да не зарезал местного-то самостейца. Ну и сам тоже. Ходят слухи, Григорий ему не доверяет, опасается подляны. А на днях по радио, я слышал, если так подумать. Если Гришка при штурме пригорка много людей потеряет, то вполне может и того в районе власть сменится. Это тоже надо учитывать. — Ишь ты! — озаботился артист. — Кто у него там сейчас в наместниках? Дружок этого школьников, Ленка. Помню, помню, вместе тогда они Мэгги шпилили, чтобы черти на том свете кочергов. Кочергой до гландов это имели поскуду Что, друг, это, конечно, ни о чем может, может, может, но... Не должно бы быть много потерь с двумя-то БМП. Что обещают? Задавим? Главное, этот раз проследить, чтобы такой ерунды не случилось. Нет. Пригорок обложен плотно, никто не вырвется. Хатон говорил. Хатон. Тоже еще балабол. Наподобие тебя, только в другой сфере. Ладно, давай кушать. Скоро там этот пропагандон с хлебом придет. Юнга, поторопи его. Толстый. Успешно, хотя не без риска, украв доску от забора возле дома старухи и семейства Валерьевны, возвращался в казарму, предвкушая, что от него наконец сейчас отстанут. Доску он принес, остается ее сейчас же, там же в коридоре, маленько прорубить топором и в печку. Дима Голицын наверняка тоже что-нибудь принес. То есть топливо, а значит и тепло в казарме будет. Может отстанут, может будет дожрать, что там останется за основными после ужина, и тихо упятится в дальней от печки угол, где на полу у него была устроена постель из всякого тряпья. Раньше был пусть старый продавленный, но все же матрас, но его забрал себе Валька, вяленый, который в литу отряда хоть и не входил, но ощущал себя более крутым, чем он толстый, если можно было на этом при плинтусовом уровне проводить какие-то уровни крутости». Проще говоря, за правду да и все. На его дощатом топчане тоже был старый продавленный матрас, так что два старых и продавленных, это почти как один новый и непродавленный. А он толстый, так толстый, хы, и перебьется. И вообще спать на жестком полезно для позвоночника, правда толстый? Толстый тогда только медленно, как рыба, сморгнул и ничего не сказал по своему обыкновению. Ружья ему не давали. Появлялась временная мысль встать ночью, взять чей-нибудь карабин, да и пострелять обидчиков сколько успеет, но... Нет, нет, так нельзя. Так это все равно, что самому сразу застрелиться. То есть никакой надежды на будущее. Оно обязательно должно быть будущее. Что-нибудь да изменится. Пока можно и на трепье в углу. Он привык уже почти. Это уж лучше, чем лежать потом в мерзлом штабеле, как эти он за казармой, ждать весны, пока земля оттает. Чтоб снег набивался в открывшие глаза, залеплял разъявленный рот и глазницы. Бр. -р -р -р. нет уж. О, он потерпит. Около дверей околачивался сильдея, селедка, почти такой же бедолага, как Толстый, но с бывшим ружьем Харона, двустволкой, с на прикладе черепом. Неумело изображал часового. «Эй, Толстый, подь сюда!» – послышался повелительный голос, когда он уже подходил к порогу казармы. Он оглянулся. Голос раздавался из дощатого туалета поодаль. Туалет был большой на четыре очка, построенный еще в начале лета в вовками. Его уже порядочно засрали, и заловенная жижа, когда не замерзала сталактитами, темнело и воняла почти вровень сочками. Но копать по зимнему времени новую яму и перетаскивать скрипучее сооружение охотников не было. Хронову было просто наплевать, он в казарме ночевал редко, а оправляли все по маленькому, где придется, засав желтым все углы, используя туалет только для больших посиделок. Вот и сейчас там высидал в, ор... в позе орла Юр Кошевцов видный в лишенный дверей проем. Двери давно порубили на дрова, здраво рассудив, что они не бабы и стесняться им некого. «Пойди сюда, я сказал!» Опять требовательно повторил швец. Он был скоро на руку, и потому толстый, внутренне вздохнув, подошел. Че он опять найдет за повод доебаться? Сидящий на корточках Юрка несколько секунд рассматривал толстого, как будто только что увидел, потом скомандовал. «Ближе! Ближе, бля! Наклонись! Ниже! Че сказал, не понял, что ли? Ты морда!» Не понимая, что тому надо, Толстый подошел повинуясь к команде, наклонился, прижимая к груди кусок забора, свою добычу. Он не понимал, чего тому было надо, пока швец не сорвал с его головы шапку и, крестя приподнявшись, не вытер ей себе жопу. Критически осмотрел ее, смял и вытер повторно, потом бросил шапку в сторону. — Оботрешь снегом, тебе сойдет. Потерявший дар речи, Толстый только пролепетал. — Ты что? Так же нельзя. — Попизди еще! пристражился тот, вставая с корточек и застегивая штаны. — Пизделять, что ли, давно не огребал? Говорю тебе, оботрешь снегом и сойдет, а то я бумагу забыл. Окончательно застегнувшись, он в развалку пошел в казарму. Стоявший у дверей селедка посторонился, пропуская его, и отвернулся в сторону, чтобы не смотреть на Толстого. Такого унижения у них еще не практиковалось, нет. Но все когда-то бывает первый раз. Глотая слезы, Толстый наклонился, подбирая испаганенную шапку. В заключение так неожи... неудачно сложившегося дня оказалось, что пока он орыскал в поисках топлива, принесенные хороном теплые вещи тоже справедливо поделили. Как и следовало ожидать, толстому ничего не досталось. Впрочем, нельзя сказать, что совсем ничего. Ничего только из нового, привезенного. А так вообще он получил старые варежки с порванными пальцами и целых три пары носок, старых, дрялых вонючих, ношенных, снятых основными на замену новыми, чистыми. В конце концов, их можно было постирать, главное не подцепить через них грибок, чем несколько человек в отряде уже маялись, если еще прокипятить. Во всяком случае, остаток дня и ночи больше его никто не третировал, и даже осталось что пожарить из-за большого бацильника кастрюли. Может быть, еще все как-то наладится? Не может же это все длиться бесконечно.